Глава 12 «Где ты нашел ее?» Спросил мастер Люци, бурави меня взглядом, от которого мне стало немного не по себе. «В том же подземелье, что и этот кристалл?» — соврал я. «А что не так с этой пластиной?» «Если его навыки позволяют видеть суть вещей, то пока представилась подобная возможность, я должен узнать все о том, какими свойствами обладает металл, который получил из демонической руды слаймов». «Дело не в пластине, а в металле, из которого она сделана. Я многое повидал за свою жизнь, но впервые вижу, чтобы сплав обладал подобными свойствами». Озадаченно произнес старик. «А какими свойствами он обладает?» а, «Если мой и не врет, а он еще никогда меня не обманывал, то этот металл поглощает более 70% физической атаки, но имеет уязвимость ко всей магии 100%, а к огню все 200%. Ну, примерно как я и думал. Эх, поскорее бы ко мне вернулось мое умение полного анализа. Звучит сильно. Это да, задумчиво ответил торговец. Хотя есть небольшая проблема. Пластина слишком маленькая, и её не хватит даже на то, чтобы сделать хоть что-то значимое. Можно, конечно, попытаться ее расплавить и нанести тонкий слоем, скажем, на какой-нибудь нагрудник, но я не уверен, что это можно будет сделать. А я точно уверен в том, что это будет невозможно. Моя руда не расплавится ни в чем, кроме моего демонического горна. Обычный огонь просто уничтожит ее. — Понятно. Значит, это бесполезная находка, — слукавил я. — Нет, конечно, — возразил мне мастер Люций. — Еще какая полезная. Подожди меня здесь. И он, что-то бурча себе под нос, снова ушел в подсобное помещение. Вернулся торгует через несколько секунд. — Вот, держи. Он протянул мне небольшой кожаный мешочек, который явно был набит деньгами. «Здесь здесь из золотых. Этих денег тебе хватит, чтобы какое-то время пожить в городе, купить себе нормальных вещей и, возможно, что-то из амуниции. У тебя оружие-то хоть есть?» «Да, вот». Я вынул из браслета клинок, подаренный Куртом. «Ну, для начала неплохо». Даже не беря его в руки, ответил торговец. «А что насчет брони?» Я отрицательно покачал головой. «Ясно». «Ну, тогда купи себе что-нибудь из недорогой брони. Есть на центральной площади магазинчик, который называется «Лавка Луки». Там продают довольно приличные вещи, хоть и не первой свежести. В магазине работает мой хороший знакомый. Если ты скажешь, что от меня, он сделает тебе неплохую скидку и решит проблему с подгонкой». Произнес он все это время, не сводя глаз с пластины. И ведь даже не спросил, собираюсь ли я вообще ее продавать. Хотя все равно отдал бы ее этому старику, и уж больно много он для меня сделал. «Хорошо, спасибо». Поблагодарил я мастера Люция. «Не за что. Как я уже говорил, будешь в наших краях. Если найдешь что-нибудь интересное вроде этой пластины, то заходи на чай. Он поднял взгляд на меня и улыбнулся. «Наговорились», — ответил я торговца и вскоре покинул его магазин, оставив старика наедине с пластиной из духовной руды. Оказавшись снаружи, с облегчением выдохнул. «Десять золотых. Для меня это целое состояние. С такими деньгами я ж смогу столько всего нужного для приключений купить». Да и совет старика по поводу амуниции по скидке звучал довольно заманчиво. «Может, сразу отправиться туда?» Подумал я, но решил отложить это на завтра. Я не привык менять свои планы, поэтому отправился туда, куда планировал идти изначально, а именно к кузнецу. Оказавшись на самом краю города, я нашел то, что искал. В отличие от кузницы Га, настроение передо мной выглядело гораздо меньше, но и других работников, кроме самого Лагара, здесь быть не должно было но за спрос денег не берут. Снова вспомнил я поговорку этого мира и, обойдя здание кругом, подошел к помещению с большой каменной трубой, из которой струился плотный сизый дым, что могло означать только одно: там стоял горона. Разумеется, сам кузнец тоже там был. Простите! произнес я, глядя на низкорослого крежестого мужчину с длиннющей рыжей бородой, рос которого доходил мне едва до пояса. Кузнец и брови не повел, продолжая заниматься своим делом, а именно ковать. Так просто не сдамся. Подумал я, подошел поближе и произнес громче. «Мастер, могу я с вами поговорить?» То ли он специально меня игнорировал, то ли действительно не слышал из-за громких ударов кузнечного молота, который, к слову, внушал уважение. «Какой необычный молот!» подметил я, изучая инструмент в руках кузнеца, который больше напоминал оружие, нежели ремесленное орудие труда. Плюс ко всему от молота исходила сильная магия, которую я чувствовал даже на расстоянии. Но сдаваться было не в моих принципах. «Мастер Лагар, я не уйду, пока вы со мной не поговорите», — с вызовом произнес я. И, надо сказать, это сработало. Кузнец перестал махать молотом и, повернувшись в мою сторону, смирил меня недовольным взглядом. «А ну-ка, повтори», — угрожающе сказал он, и я увидел, как многочисленные жгуты мышц на его здоровенных ручищах вздулись. Да уж такой подковы мизинцами может гнуть. «А чего работать в этой кузне?» — сказал я, спокойно выдержав суровый взгляд кузнеца. «Подумаешь, я все таки демонический князь, как-никак, хоть и бывший. Просто взгляды меня точно не запугать». Лагар нахмурил брови и, отложив в сторону, вышел из кузницы. Он явно был не человеческой расы, и, судя по рассказам Корта, таких, как он, в этом мире называли дворфами Это невысокого роста коренастый народец, который, как правило, любит селиться в недрах гор и обладает скверным характером, особенно когда разговор касался золота. «Это, я смотрю, дерзкий малец». Усмехнулся он и скрестил руки на груди. «Я хочу, чтобы вы взяли меня на работу», продолжил я гнуть свою линию. «Я не беру в кузницу под бастерев, об этом не может быть и речи. Так что проваливай и не мешай мне работать», ответил Лагар, бросив на меня недовольный взгляд. «Но я хороший кузнец», возразил я. «Почему вы не хотите меня взять?» Хе! усмехнулся двар. «Хороший он кузнец, ну да, как же!» Еще молоко на губах не обсохло, а мне тебя достойным кузнецом. Сколько тебе, шестнадцать? Четырнадцать. четырнадцать! Ты хоть знаешь, сколько мне лет, и сколько из них я посвятил ковке?» <смех> — спросил кузнец, глядя на меня, как на ничтожество. «Да как он смеет!» «Эх, если бы он только знал, с кем сейчас разговаривает!» От Курта я слышал, что продолжительность жизни дворфов примерно в три раза больше человеческой. Если принять во внимание этот факт, то если Лагар выглядел лет на сорок, то ему явно было сотни лет, но я ковал десятками веков. «Больше сотни лет! Ты хоть представляешь? Больше сотни лет я занимаюсь кузнечным делом, мальчишка!» Двор мощно плюнул на землю. «И все равно я хочу работать с вами!» Не собирался ступать я. «Да, сейчас деньги были мне не очень нужны, но мне нужна была кузница». Плюс этот дворф явно разбирался в кузнечном деле. А значит, работая с таким мастером, как он, я мог быстрее вернуть свои силы и навыки, поэтому это было бы не просто необходимо. — Об этом и речи быть не может. фыркнул Лагар. — Ты дня в моей кузнице не продержишься. — Шанс. Я готов пройти испытание. — Испытание? — усмехнулся кузнец. — Интересно. Он погладил свою рыжую длинную бороду. Знаешь, а мне нравится, произнес он и оценивающе оглядел меня. Деньги у тебя есть? Да, пять золотых, соврал я. Хм. Его взгляд стал еще подозрительнее. Неужели может чувствовать ложь? Не выглядишь ты похожим на человека, у которого есть пять золотых, сказал он и я облегченно выдохнул. Это была чистая правда. Выглядел я действительно не самым лучшим образом. Ладно, хоть одежда была чистой. Они у меня есть, вот в моих руках появился пяток круглых золотых монет. «Хм...» <связывающий> Лагар смирил меня еще более подозрительным взглядом. «Если вы думаете, что я вор, то глубоко ошибаетесь», произнес я, сразу поняв, чем вызвано недоверие кузнеца. «Это честно заработанные деньги. Можете спросить мастера Люци. «А этот старикан тут при нахмурился Дваров. «Долгая история. Не хочу тратить на нее время мастера» ответил я, не чурась использовать такое средство, как лесть. Лагар тяжело вздохнул. он ты, конечно, неплохо, но в кузнице моей помрёшь», — резюмировал он. «Коли хочешь пройти испытание, хм...» — кузнец задумался. «А знаешь, ха, это будет интересно», — усмехнулся он. «Поднимешь мой молот, возьму тебе в подмастерье». Лагар обернулся и указал на чудовищный кузнечный молот. «К такому жизнь меня не готовила. И отказываться тоже было нельзя. Это был мой единственный шанс, и я не мог просто взять и упустить его. «Хорошо, попробуй», — ответил я и пошел в сторону кузни. «Сначала деньги», — снова усмехнулся кузнец. «Не думал же ты, что я так просто дам тебе коснуться моего молота», — произнес он и протянул ко мне свою здоровенную ручищу. но попытка не пытка. Не зря же я каждый день тренировался с Куртом и работал в кузнице». Я протянул кузнецу пять золотых и, уверенный походок, пошел к молоту. Подойдя к нему вплотную, сделал глубокий вдох и коснулся рукояти. «Но не зря же ты столько времени занимал титул великого еретического артефакториарха", произнес про себя, максимально сконцентрировавшись напряг мышцы, и потянул молот вверх. «Невозможно, хотя...» Лагар с интересом наблюдал за пареньком, который пошел в сторону его молота. «Может, действительно, взять его на работу?» Подумал кузнец, ибо чувствовал в этом паринге что-то такое, что вызвало в нем интерес и любопытство. Тем временем шкет, который выглядел старше своих лет, подошел к молоту и взялся за него обеими руками. Лагар не ошибся насчет того, что его гость был неплохо сложен и имел хорошую физическую форму. Вот только его молот поднять у пацана не было шанса. И тут дело вовсе не в весе. Инструмент, а заодно и оружие кузнеца, был зачарован. Только лучшие и самые искусные в ремесленном деле мастера дворфов могли его поднять, ибо на нем лежало благословение самого бога-кузнеца Тардина. Он покровительствовал расе дворфов и ценил их за упорство, гордость и трудолюбие. «Интересно, за что Люца дал ему столько денег?» озадачился кузнец, следя за подугами юнца. «Хм, может, бросишь уже это дело? Селенок не хватит тебе его поднять». «Это мы еще увидим!» Не отрываясь от своего занятия, ответил паренёк, отчаянно пытаясь поднять созидающий. Именно такое название носил его инструмент. «Даю тебе ровно минуту», — произнес Дворф и скрестил руки на груди. «Если возьму его деньги, Тардин точно не одобрит этот поступок», — подумал он, глядя, как Шкет отчаянно пытается выполнить условия сделки. «Ладно, пора прекращать этот фарс», — решил Лагара буквально в следующую секунду. Его глаза округлились от удивления. «Не может быть!» Не веря своим глазам, произнес кузнец, глядя на то, как его созидающий отрывается от земли, а на лице паренька появляется довольная улыбка. «Видимо, я победил!» произнес Шкет и усмехнулся. «Да кто он такой?»